Глава 30. За ним следили. Назар понял это сразу, как только вывел Нику и Ульяну погулять. О чем тут же пожалел. Но пути обратно не было. Раз знают, где он, значит, знают и с кем. Все знают уже. Игорь не пальцем деланный. Винил себя в том, что не сдержался в ту ночь и поехал к Нике. Не выдержал. А ведь знал, что могут следить. Только не думал, что это будет происходить круглосуточно. Игорь — мерзкий червяк не хочет отпустить его с миром, попытается убрать. Но все это чепуха, если бы не Ника с дочкой. За них Назар боялся больше всего. Их вместе с Наташкой надо спрятать куда-нибудь подальше, чтобы ни одна живая душа не знала. Купить дом в какой-нибудь деревне, подальше от города, и поселить их там, пока все не пройдет. «Ты о чем задумался?» — спросила Ника, поставив перед ним тарелку с кашей. «Это мне, что ли?» — удивился он. «Тебе, конечно. Переходишь на здоровое питание. Будете с Ульяшей кашей и супчики трескать. Овощи, фрукты и так далее». «Я бы лучше пиццу заточил». Ковырнул ложкой кашу. «Я тоже хочу пиццу!» — оживилась Ульяна. «Отлично, сейчас закажем». Назар достал телефон, полез в приложение доставки еды. «Так, это что за бунт? Я сказала, правильное питание. Ты заканчивай со своими шоколадками» кнула пальцем в дочку. «А ты с пиццей!» «Это уже Назару». «Один раз, а завтра опять на твою кашу сядем». «Почти честно, пообещал он», подмигнул обезьянке. Та довольно заулыбалась и заболтала ногами. «Ладно, как хотите. Больше не буду стоять у плиты, как дура». Ника обиделась и отправила остатки каши на тарелку, а тарелку выставила на подоконник. «Пусть хоть птички сидят, раз вы носы воротите». Назару это показалось таким умилительным, что он заулыбался как идиот, но пиццу все же заказал. Потом они смотрели фильм с пиццей, объедались, хохотали, о чем то болтали, о чем то незначительном, но в то же время очень важном. О том, о чем он мечтал с тех пор, как стал Иваном. Мечтал где-то глубоко в душе, не признаваясь в этом самому себе. А теперь все, о чем мечтает каждый человек, у него было, и он ужасно боялся это потерять. «Когда поедем к твоей сестре?» Спросила Ника, доедая кусок пиццы. «Вечером поедем. Я кое-что тут придумал. Ты только не злись сразу и не отказывайся, ладно?» «Что такое?» Она насторожилась, а он улыбнулся, чтобы разрядить обстановку. «Да, в общем-то, ничего такого. Я присмотрю дом в деревне и отправлю вас туда. Вас всех, на время. Мне нужно кое с чем разобраться. Нам грозит опасность». Его улыбка не помогла, Ника тут же напряглась. Нет, вам ничего не угрожает. Я вас спрячу, потому что хочу быть уверенным в том, что... Значит, все таки что-то угрожает, раз спрячешь. Ника, не перебивай меня, это просто предосторожность. Я привык смотреть наперед и действовать на всякий случай. Это не значит, что вам что-то угрожает, просто я параноик. Я хочу не думать о том, где вы и что делаете, пока буду разбираться со своими делами. Что за дела, Назар? Ты же говорил, что завязал. Ты мне обещал. Нам обещал. «Я и не отказываюсь от своих слов, но прежде чем обо всем забыть и расслабиться, я должен замести следы». «Замести следы?» — повторила она задумчиво. «И как долго это будет происходить? Сколько нам прятаться и бояться?» «Вам не нужно бояться. Именно поэтому я и увожу вас из города, чтобы вы не боялись. И мне будет спокойнее». Ника отложила пиццу, взглянула на Ульяну, пытающуюся накормить свои игрушки. «Ты ведь не исчезнешь?» «С тобой ничего не случится?» «Нет, Ника, не исчезну. Если только на время. Но я буду давать вам знать, что со мной все хорошо. Поверь мне, так нужно». «А что говорит твоя сестра?» «Она на все согласится». После плена она стала другой. Послушной и сговорчивой. Так что с ней проблем не будет. А вот ты... Ты у меня строптивая. Поэтому и прошу, послушайся меня. Для нашего общего блага. «Хорошо, Назар». Если ты считаешь, что так будет лучше, то я согласна. Деревня так деревня, лишь бы нам ничего не угрожало. Ну вот и отлично. Назар притянул ее к себе, обнялся спины. Я обещаю тебе это ненадолго, а потом поедем куда захочешь. В Париж хочешь? У Эйфелевой башни пофоткаться? Скажешь тоже, в Париж. Усмехнулась она. А почему нет? Не знаю. Пожалуй, плечами она. Просто мы Париж... Как-то нереально звучит. Ну, теперь это мой долг — отвезти вас в Париж.